В избе холодной, высокопарной, но голодной для виду прискурант, висит и чётный, дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнём российским лечат молотком и издельье лёгкое Европы, благословляя клеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодны, езда приятна и легка, как стих без мысли. В песне модной дорога зимняя глотка. Автомедоны наши бойки, Неутомимы наши тройки, И версты теша праздный взор В глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащила с боя С прогонов дорогих, не на почтовых, На своих, и наша дева насладилась Дорожной скукою вполне семь суток. Ехали они. Ну вот уж близк. Перед ними уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквейкола колен садов, чертогов полукруг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 глядел на грозный пламень он прощай свидетель башни славы петровский замок ну не стой пошёл уже столпы заставы белеют вот уж по тверской вазок несётся через сухабы мелькают мимо бут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 У Хретонье в переулке \"Возок при домом\" у ворот остановился. К старой тётке, четвёртый год больной в чехотке они приехали теперь. И Настиш, отворяя дверь в очках, в изорванном кафтане с щулком в руке седой калмык встречает их в гостиной крик, книжны, растёртые на диване. Старушки с плачем обнялись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 Такая гадость.